Глава 29. Натали, мне запрещено покидать академию, напомнил Кай, когда я отняла телефон от уха. С этим я разберусь, заверила его, набирая следующий номер. Слушаю. Раздался немного уставший голос Витхема. Добрый вечер, вы на работе? бодро поинтересовалась я. Рождество, Натали. Конечно, я на работе, фыркнул он, хрипло усмехнувшись. Что тебе надо? Что сразу надо? Я, может, хотела узнать, как у вас дела. А ты хотела? Иронично уточнил он. И это тоже. А вообще мне что-то надо. И это. Напишите разрешение на вынос жнеца с территории штаб-квартиры. Кай развёл руками в стороны, взглянув на меня возмущённо. Я криво усмехнулась и подмигнула ему. Прямо на руках понесёшь. Если это ускорит выдачу пропуска. Натали, это же решение всего совета. Ладно, вам Витхам, экономьте мне время и нервы. Я же своего добьюсь. Не вынуждайте меня снова кланяться в ноги Фоксу. Зачем тебе жнец? Это я потом расскажу. Да вы и сами узнаете. Во что опять вляпалась? О, будет грандиозный скандал между начальниками спецотрядов. Вам понравится. Не сомневаюсь. Командующий приглушённо рассмеялся. Ладно, Пропуск будет в течение получаса. Следи за спиной и не попади в госпиталь. Как всегда. Спасибо, вы лучший. Жаль нельзя послушать, что ты напеваешь от Цуй и Фокса. Насмешливо отозвался он и прекратил вызов. Всё, заключила я. Сейчас переоденюсь, возьму вещи и выдвигаемся. Тебе бы, конечно, тоже переодеться во что-то более удобное. И сразу сообщаю: демоны частенько используют поле блокировки энергии. Есть возможность попасть в такое. Ты согласился, не зная деталей, но я обязана предупредить. Будет опасно. Но ты же идёшь, передёрнул он плечами, пристально глядя в мои глаза. Риск того стоит, сурово улыбнулась. К тому же, я адреналиновый маньяк. Жнецо ранично вздёрнул бровь, видимо, не воспринимая мои слова всерьёз. Конечно, я преувеличивала. Немного. Риск стал неотъемлемой частью моей жизни, без которой я уже не представляла своего существования. Кай отправился к себе, а я побежала в спальню, на ходу стаскивая с себя платье. Оборудование было подготовлено заранее как раз для таких случаев. Какая одежда? Мне оставалось натянуть брюки с накладными карманами, водолазку, бронежилет, куртку и приладить сверху набедренные и поясные кобуры. Всё чёрного цвета. Макияж не совсем соответствовал ситуации, и делал меня похожей на девушку из компьютерного шутера, но время поджимало, а внешность сейчас роли не играла. Взяв сумки, я покинула квартиру. А у выхода из жилого здания меня поджидал Кай. Готов? кивнула и указала ему следовать в сторону административного здания. Конечно, буркнул он, оглядывая меня с ног до головы. Хоть помаду сотри, Лара Крофт. сказал парень с идеальной причёской. Закатила я глаза. А вы не могли взломать дверь аккуратнее? Объект находился в жилом районе, где удивительным образом сосуществовали жилые и дачные дома вместе с несколькими многоэтажками. Печатники расположили свой современный штаб как раз в одной из дач, не востребованных в зимнее время года. Само собой ключей у них не было, и они решили проблему радикально выломали дверь. И теперь безвоззрение совести устроили временную военную базу на кухне. Мы оставим деньги на новую дверь. Рафаэль лишь на мгновение отвлёкся от прилаживания к пистолету глушителя. Перед ним на кухонном столе лежало ещё несколько, пока Роланд занимался оружием помощнее. Надеюсь, меня не заставят брать автомат. Я на короткой ноге только с пистолетами. Знакомьтесь, Кай. Я подтолкнул жнецца вперёд. А это Роланд, Гавриил и Рафаэль, печатники архангелов и по совместительству стражи спецотряда зачистки. Мужчины обменялись рукопожатиями и скупыми фразами. Я же бросила на кухонный стол свою сумку и принялась экипироваться перед предстоящей операцией. Кай смотрел на разнообразие выложенных нами боеприпасов в некотором шоке. Возможно, только сейчас начал понимать, в какой опасной авантюре подрядился участвовать. Я немного волновалась. Всё же скрытая зачистка не мой профиль. А печатники выглядели невероятно спокойными и сосредоточенными. Впрочем, и неудивительно. Основную работу предстоит выполнить им. Мне же нужно раздобыть важные данные, а Каю спасти заложников. Как только закончил со своей экипировкой, Роланд подозвал Кая и принялся обвешивать уже его по высшему разряду. Жнец лишь серьёзно кивал и чётко выполнял инструкции. Надеюсь, в итоге ему не понадобится применять оружие. Гаврил в это время вводил меня в курс дела об объекте. Правда, ничего дельного известно не было, кроме предполагаемого количества врагов внутри. Я могу попробовать составить схему здания. Внезапно подал голос Кай. Хотя нет, я же тогда засвечу энергию. Я заключу тебя в блокирующий барьер. Пожал плечами, обведя взглядом печатников. Никто само собой не протестовал, и мы приступили к воплощению в жизнь высказанной идеи. Вскоре стало известно, что в здании находится девять живых объектов, двое из которых заложники в подвальном помещении. Способности Кая позволили даже определить примерное местоположение врагов. А так как демоны вряд ли будут сидеть на своих местах, мы решили больше не медлить и приступить к операции. Может, я с вами Напряжённо спросил Кай, принимая из моих рук переговорник. Ему предстояло дожидаться начала сигнала, чтобы начать спасательную операцию. Мы намеревались безвредить скрытно, как можно больше врагов. Здесь каждый делает свою работу, и каждый хорош в своей сфере. На тебе заложники, и это очень важно. Вряд ли без тебя мы бы вытащили их живыми, а теперь у них появился шанс. А если бы привлекли больше специалистов, Уточнил он приглушённо, взглянув на печатников. Операция закрыта, я не привлекала никого из постороннего, но и это не спасло от утечки. Демоны засуетились, и нам стоит поспешить, если хотим получить важные подтверждения моей сумасшедшей теории. Тогда бы заложников не стали спасать, ответила я честно. В приоритете данные. Это жестоко, произнёс он зло и немного растерянно. Это приоритетность, Кай. Там двое невинных, из-за которых уже погиб хороший страж, а он в перспективе мог спасти десятки жизней, не говоря о том, что информация, которую мы ищем, очень опасна для всех штаб-квартир. Наталья, а ты хоть расскажешь, что за информация? Лениво протянул Рафаэль. Он стоял, облокатившись о дверной косяк и поглаживал ствол навороченного и весьма страшного на вид автомата, тогда как Гавриил, и Роланд уже готовились покинуть дом. Потом. Не хочу вас пугать. Хлопнув Кае по плечу, я развернулась к Ролнду. Возьми автомат вместо меча, потребовал он. Я скорее сама из него застрелюсь. Выдвигаемся. Камеры наружного наблюдения располагались только перед въездными воротами и на заднем дворе. В здание мы проникли с разных сторон. Мужчины через окно с севера, где находилось больше объектов, а я с юга. ближе к лестнице на второй этаж. Здесь были установлены обычные стеклопакеты, потому мне достаточно легко удалось проникнуть внутрь, используя ножь и грубую силу. Моё приземление с подоконника смягчил ворс ковролина. Мебели не наблюдалось. Похоже, убежище создано недавно или лишь на время. Вдали раздавались голоса, звучала приглушённая музыка. Крепче перехватив оружие, я двинулась в сторону лестницы. Наша операция недолго оставалась секретной. Снизу послышались крики и щелчки выстрелов в момент, когда я поднялась на второй этаж. Шейчи по узкому коридору мужчина насторожился и начал оборачиваться, но раньше ему в спину ударили дротики с анетворным. Он вскрикнул, подавшись вперёд, и этого времени было достаточно, чтобы достигнуть его и оглушить прикладом пистолета. Мужчина вскрикнул, повалился на пол. Ещё один удар отправил его в страну сновидений, а я рванула к открытой двери в нужной мне комнате, из которой выглянул другой демон. Он попытался захлопнуть дверь. Резко остановившись, я направила прямой удар ноги за секунду до того, как она закрылась перед моим носом. "Это просто дверь", отметила Лилит. "Странно, что он пытался закрыться". "Странно", подтвердила я, влетая в комнату. Дверь распахнулась, опрокидывая демона на пол, но он тут же перекатился через голубу, вскакивая на ноги. Энергия его открылась, деловой костюм сменился бронёй. Вот только от дротиков он всё равно не успел увернуться. Обычное оружие иногда намного эффективнее энергетического, ведь траекторию движения его пуль не отследить. Кай, вперёд! крикнула я, впереговорник влетая в комнату. Как только демон засветился, заложники оказались в опасности. Тварь. Светло-серые глаза мужчины вспыхнули зелёным огнём его силы. Он с рычанием вырвал дротики из плеча и груди. Энергетическая подпитка задерживала действие препарата, хотя и он был непростым. Его создали в лабораториях Стражей, там же, где изготавливали чудодейственный эпил. Скрываться больше не имело смысла. Вложив пистолет с дротиками в кобуру на бедре, я коснулась второй рукой печати, надевая броню, и бросилась на демона. Но вместо того, чтобы напасть, он отскочил назад и вскинул пистолет, намереваясь застрелиться. Я налетела на него за секунду до выстрела, опрокинула на пол и перехватила руку с оружием на запястье. Он попытался меня скинуть, но препарат начинал действовать. Силы его подводили. Удар руки об пол лишил его оружия. Приподнявшись, я перевернул его на живот, снял броню и вытащил блокираторы из кармана куртки. Демон отключился, как только лишился доступа к энергии. Вскочив на ноги, я мельком оглядела довольно обширное для кабинета помещение с минимальным набором мебели: письменным столом перед окном, двумя стульями и офисным креслом. На столешнице лежал закрытый ноутбук, в котором могло храниться много полезных данных. За спиной послышались шаги. Натале, к тебе гости, раздался в динамике невероятно серьёзный голос Рафаэля. Уходи, крикнул Роланд. Оставалось только гадать, что так напугало печатников. Схватив демона за шкирку, я забросила его себе на плечо. Если он пытался самоустраниться, значит, знает многое, и наверняка его подельники решили помочь слишком просвещённому собрату уйти на временный покой. Он вселённый. Его энергию я успела оценить. Возвращение в своё тело его не убьёт. Нужно хватать всё ценное и валить. Провод питания с грохотом ударил о стол, отрываясь от ноутбука. Мне удалось лишь подскочить со своей драгоценной ношей к окну, как звуки торопливых шагов приблизились. Вскинув пистолет, я выстрелила в подлетевших к входу двоих мужчин. Пули фиолетовой дымкой развеялись о созданный перед ними барьер. Они вбежали в помещение и захлопнули за собой дверь. И только тогда стал виден нанесён на неё сложный алхимический знак. Чёрт. Развернувшись, я попыталась рвануть в окно, но резко затормозила, когда вдоль стен поднялся сероватый полупрозрачный барьер. Броня с пистолетом исчезли, оставляя меня в менее надёжном боевом облачении. Тяжесть демона стала ощутимой. Пришлось опустить его с нотбуком на пол. Выхватив пистолеты из поясных кобур, я развернулась к врагу. Они предстали в одинаковой абсолютно чёрной одежде. Свободный крой курток и штанов с накладными карманами не позволял различить особенности фигуры. Я отметила лишь высокий рост и развитость мускулатуры. Лица скрывали маски с накладками, а глаза очки. Вынув пистолеты, они разделились и медленно двинулись к столу в намерении напасть с обеих сторон. Я же, ошалаблённо наблюдала, как вокруг меня захлопывается капкан. особенности движений, положение тел, рук, всё это было пугающе знакомым. Я видела это почти каждый день на тренировках и сама оттачивала эту технику 2 года. "Они?" прошептала Лилит. "Стражи", тихо сглотнув, подтвердила я. Шпионы штаб-квартиры прибыли подчистить за собой хвосты, а я в ловушке. И это не тренировочный бой. Только чудо поможет мне выстоять против двух обученных стражей. "Натали", раздался в динамике голос Роландо, прерываемый его учащённым дыханием. "Надо было брать автомат. Я тебе говорил", упрекнул он, хрипло усмехнувшись. "Держись, мы тебя вытащим". "Они не стреляют", отметила Лилит. "Вижу. А ты стреляй. И если ты просишь, мрачно усмехнулась я и открыла огонь. Мужчины моментально сорвались с места, отвечая выстрелами. Мне пришлось резко присесть, прячась от пуль за столом. "Наталья, ты как?" обеспокоенно прокричал Рафаэль. "Я редко такое говорю, но спасите!" Сорвав с пояса гранату, я отправила её катиться по полу в сторону одного из врагов, не став выдёргивать чеку. Я обратилась вслух. В замкнутом пространстве взрыв даже такой малышки, рассчитанный на малый радиус, может повредить и мне самой. Зато удастся кое-что выяснить. Снаряд не толкнули обратно, как поступили бы многие, наоборот, пинком отправили в дальнюю часть комнаты. Меня не собирались убивать. Очень хорошо, учитывая, как много я не успела в жизни. Не увидела братика, не вправила мозги Китти, Не побывала на свадьбах друзей, так ни разу и не призналась Крису в своих чувствах, хотя последнее вряд ли удастся даже если выберусь из этой передряги. Что ж, попробуем спастись старым добрым сломать. Вложив один пистолет в кобуру, я вытащила нож, полоснула им руку и хорошенько вымазала лезвие кровью. Сердце билось как бешеное, качая по венам чистый адреналин, потому боли почти не почувствовала. Напротив. Вет кровьи подстигнул градус моего возбуждения перед сложным боем. Вперёд, выдохнула Лилит. Мысленно прикинув местоположение врагов, я резко вскочила со всей силы швыряя нож. Лезвие впилось в алхимический знак. Мужчины дружно проследили траекторию его полёта. По сияющим линиям скользнула тонкая алая струйка. Барьер мигнул, но силу не потерял. Взгляды врагов вновь вернулись ко мне. Момент затишья завершился. Стражи бросились в атаку, занося пистолеты для ударов. Я перекатилась по столу и тут же рванула в сторону Агибая его, чтобы напасть на одного из врагов. Лезвие с мелодичным звоном вырвалось из ножен и замерло, остановленное перекрещенными пистолетами. Отведя моё оружие в сторону, мужчина попытался ударить, когда второй рванул ко мне, чтобы напасть со спины. Я отпрянула, Обошла противника по дуге сильным ударом пистолета, отводя его оружие. По комнате разнёсся громкий лязг металла. Сил я уже не жалела. Ударила так, что оба ствола помялись. Даже без энергетической подпитки я сильнее обычного человека. И сейчас это было единственным преимуществом, не считая флёра. Вот только без энергии он слаб и может ухватиться лишь за симпатию, которая вряд ли присутствует. Глупо выдавать врагам свой козырь. Они не пытаются меня убить, возможно, хотят пленить, и тогда спасателем может стать только внутренний суккуп. Обоймы опустили примерно через 5 минут, но ни одна из пуль не достигла цели. Столкновения слились в короткие эпизоды, в которые я насилился вокруг стола, не позволяя противникам использовать численное преимущество. Только они это понимали и постепенно загоняли меня в тиски. Не можем пробиться, сообщил Роланд через динамик, когда я в очередной раз вскочила на стол. Похоже, я зря указала вас в завещании. Мы пытаемся, рявкнул Гавриил, и раздался грохот взрыва, от которого заребил барьер. Только резерв даже не попытался очнуться. Прыгнув через голову со стола, я вложила меч в ножны и выхватила второй нож. Мознула им по ране и бросилась вперёд. Передо мной выскочил один из мужчин и точным взмахом пистолета отбил опасный снаряд. "Да кто он такой?" прошептала я зло. "Демон же", пророкотала Лилит. Рука второго мужчины стиснула мою шею, моментально перекрывая поток кислорода. Недолго думая, я вцепилась зубами в его запястье и направила удар локтем в его туловище. Мужчина смачно выругался, ослабляя хватку, голос его звучал скрежетом металла. изменяемый каким-то прибором. Я нырнула вниз и попыталась броситься вперёд, чтобы вновь забежать за стол, но нарвалась на серию атак второго. Задержки хватило, чтобы первый напал со спины, и теперь я была вынуждена защищаться на два фронта. Кажется, даже с косиелем мне приходилось так активно махать мечом, как в эти отчаянные мгновения. Не знаю, как мне удалось вновь подвести бой к столу и перескочить через столешницу на другую сторону, да только сразу пришло осознание, что мне позволили. На пол перед одним из стражей упала чека, и он бросил гранату мне за спину. Стражи резко присели, разворачивая спинами к взрыву. Чёрт! Я бросилась вперёд, моментально вскакивая на стол. Раздался грохот, бедро прострелило боль. Я рухнула на пол, не сумев удержать равновесие. Пистолет вылетел из руки, а меч я как-то удержала. В ушах звенело Но стоило попытаться вскочить, как на спину легло тяжесть. Один из них надавил ступнёй мне между лопаток, вжимая меня в пол. Дуло пистолета упёрлось в затылок. Лилит. Дыхание оборвалось, я зажмурилась, ожидая решающего выстрела. Я с тобой, прошелестело демоницы. Прошла секунда. Следующая, но страшнее стрелял Распахнув веки, я скосил взгляд в сторону. Второй страж подошёл к бессознательному демону и пустил в него как минимум половину обоим. Следом нагнулся и забрал ноутбук. "Руки за спину, Ленк", скомандовал мужчина, сильнее надавливая ногой на мою грудную клетку. "Пошёл ты", просепела я. "Давай. Ты не обязательно должна быть в сознании", напомнил он. пришлось подчиниться. Зло стиснув челюсть, я завела руки за спину, позволяя сковать запястья наручниками и несколькими блокираторами. Только тогда мужчина убрал ногу и схватив за локоть рывком поднял меня с пола. Дуло пистолета в нофе пёрлось в затылок. Раздался сокрушительный грохот. На этот раз барьер не выдержал, заребил и разрушился. Дверь разлетелась в щепки, впуская в помещение печатников архангелов Друзья не успели на пару минут. Меняйте сторону, Лилит, стражи вас предадут, проскрежетал мужчина, медленно отступая со мной назад. Второй шпион накрыл нас барьером и мощной пулей выбил дверь в стене. Уходим, бросил он. Повернув голову, я посмотрела в глаза врагу. И пусть сама я видела лишь своё отражение в стекле тёмных очков, он мог прекрасно рассмотреть выражение моего лица. Кто же он? Я тебя найду, обещаю, произнесла спокойно, словно констатируя факт. Я тебя предупредил. Я плохо расслышала, усмехнулась, отпуская потоки флёра. Хватка на моём плече усилилась. Я ощутила, как дыхание врага участилось. "Ну же, сними маску. Поцелуй меня", томно прошептала я, облизав губы. Он перестал меня удерживать, потянулся к своему лицу, чтобы подчиниться. "Очнись!" Второй мужчина подлетел к нему со спины и с силой опустил ладонь на его плечо. Тот замотал головой, пытаясь прийти в себя. Динамик чётко передал его гневный рык. Опустив пистолет, он выдернул чеку от гранаты на моём поясе и отступил назад. Мощный удар по скуле опрокинул меня на пол. Мир вокруг заребил, но я чётко увидела, как враги один за другим скрылись в дыре в стене. Роланд стремительно перевернул меня на спину, сорвал гранату и бросил её в сторону, моментально закрывая нас от грянувшего взрыва золотистым барьером. Жива. Выдохнул он с облегчением, положив ладонь мне на макушку. Только потому, что меня не стали убивать, я устало прикрыла глаза. Адреналин постепенно улетучивался, боль разрасталась на всё лицо, ныло бедро, в теле разливалась слабость от потери крови. Похоже, меня задело осколком, и ведь нельзя отключаться, нужно спешить в другое место. Наручники и блокиратор быстро прорычала я. Силы подводили, зато злости во мне было даже больше, чем достаточно. Роланд перевернул меня на бок и снял браслеты, а Гавриил с Рафаэлем выпрыгнули через дыру в стене на улицу, но сомневаясь, что они догонят шпиона. Как только появился доступ к резерву, сразу стало легче. Резко подскочив на ноги, я надела броню и побежала к двери, стараясь не припадать на раненую ногу. "Кай, заложники?" уточнила я. Со мной, раздался в наушнике его полный облегчения голос. Ты куда, Наталья? крикнул мне вслед Роланд. Без меня никого не вызывайте, скоро вернусь. бросила я через плечо и прыгнула в открывшийся портал.